Как стимулировать формирование нужных связей? Если вы уже завладели вниманием людей, то следующее, что вам нужно сделать, помочь им сосредоточиться на нужных объектах. Тот факт, что их внимание легко отвлечь, имеет свою положительную сторону. Так легче заставить людей избавиться от посторонних мыслей и сконцентрироваться на чем-то новом. Одна из распространенных стратегий, которая при этом используется, состоит в том, чтобы рассказать какую-нибудь смешную историю. Удачный анекдот формирует в мозге людей сложные схемы, а сами слушатели выводят действующих лиц этой истории на свою сцену и удерживают их там. Сердцем любого анекдота является какая-то конкретная мысль, мораль, которую рассказчик хочет непременно донести до слушателей. Она часто выводится через неожиданную связь сюжете или через героя, который узнает что-то неожиданное. Таким образом, анекдот можно рассматривать как средство доставки озарений, механизм, позволяющий людям без труда менять свои нейронные схемы. Но хотя удачный анекдот может иногда оказаться полезным, злоупотреблять этим методом не стоит. Слишком просто выбрать неудачную историю или рассказать ее не так, как нужно, или используя ее слишком часто посеять у слушателей сомнения в своей серьезности. Кроме того, многие люди замечают, что кто-то пытается их изменить, и по ходу развития сюжета вновь начинают чувствовать себя в опасности. В итоге вся предварительная работа по привлечению их внимания идет на смарку. Например, когда кто-то начинает рассказывать мне анекдот, я нередко думаю про себя, «Ну, переходи же, наконец, к делу» или «Не надо меня ни в чем убеждать». Еще один эффективный и более прямой путь к сосредоточению внимания заключается в том, чтобы задать человеку или группе людей правильный вопрос о том, Дать ему нишу, которую необходимо занять. Мозг обожает восполнять любые пробелы, если на это не требуется слишком много усилий. Представьте, что вы директор магазина и хотите так изменить культуру своих работников, чтобы они уделяли больше внимания нужным покупателей. Ваша цель задать членам своей команды такие вопросы, которые заставят их сформировать нужные вам связи. Информацию, полученную из последней сцены о стимулировании изменений в людях, здесь тоже можно использовать. Вопрос должен касаться решений, а не проблем. Там, где речь идет о группе, увлечься обсуждением проблемы и забыть о решениях еще проще. Если говорить о магазине, то директор, к примеру, мог бы задать своим сотрудникам следующие полезные вопросы. Назовите одно свое действие в прошлом, которое обрадовало бы покупателя. Что вы сделали не так, как обычно, из-за чего клиент очень обрадовался. Чего вам не хватает, чтобы чаще поступать таким образом? Эти три простых вопроса могли бы изменить поведение группы сильнее, чем любая долгая дискуссия о проблемах обслуживания покупателей. На эти вопросы не может быть стандартного ответа. Они помогают человеку получать собственное озарение. Их можно еще подкрепить, если дать людям возможность обсудить ваши вопросы между собой или в небольших группах. В этом случае угроза статуса всегда меньше, а чувство вовлеченности, наоборот, сильнее. Когда вы просите ответить на подобные вопросы, сами их формулировки говорят об уважении к людям. Они подразумевают вашу уверенность в том, что у каждого найдется на них достойный ответ. Каждый член группы ощущает повышение статуса, в то время как привычный вопрос «Что с нами не так?» может породить острую угрозу. А самое главное заключается в том, что вопросы, нацеленные на поиск решения, помогают людям сосредоточиться именно на тех изменениях, которые вам нужны. В данном случае на улучшение обслуживания покупателей. Пытаясь ответить на эти вопросы, работники магазина формируют в мозге новые схемы, посвященные улучшению обслуживания, а не думают о миллионах других вещей, которые могли бы быть в фокусе их внимания. Примерно такие же идеи разрабатываются в таких областях терапии, как нацеленность на поиск решений или метод позитивной оценки ситуации. Я вовсе не утверждаю, что первым. Открыл все это и получил откровение свыше. Тем не менее считаю, что полезно ознакомиться с теоретическим обоснованием этого и подобных ему методов. Короче говоря, после того, как вам удастся снизить общий уровень угрозы в группе, следует направить внимание людей в том направлении, в котором вы хотите, чтобы они менялись. Помните, что мозг хаотичен и легко отвлекается, поэтому выражайтесь как можно яснее и конкретнее. Третий способ стимулировать широкомасштабную самонаправленную нейропластику связан с... с постановкой задач и формулированием целей. Ставя перед собой цель, вы одновременно создаете условия для возникновения позитивной, восходящей или негативной, нисходящей спирали. Стремясь к цели, вы чаще натыкаетесь на информацию, имеющую к ней отношение. Это поднимает вам настроение, потому что вы чувствуете, что цель достижима. Вы еще сильнее к ней стремитесь, получаете еще больше информации и так далее. Если же цель, кроме всего прочего, предусматривает некое вознаграждение, то его ожидание тоже заметно влияет на нейрохимическое состояние человека. Так что, если вы хотите, чтобы люди сосредоточились на изменениях, нужно найти способ как можно дольше поддерживать в них. ожидание первичного блага это поднимет им настроение и повысит мыслительная возможность постановка верной цели может кроме всего прочего поднять статус поскольку человек будет двигаться к ней маленькими шагами и каждый такой шагжок станет для него отдельным небольшим достижением Правильная цель может придать уверенности, позволив более четко определить ситуацию и усилить ощущение самостоятельности, если человек будет сам решать, каким именно образом к ней двигаться. Правильная цель – это как подарок, который длится и длится. Всё время движения к ней вы продолжаете получать пользу. В теории все это выглядит просто замечательно, но, к несчастью, те цели, которые люди чаще всего перед собой ставят, не относятся к названной категории и не дают всех перечисленных преимуществ. Джим Баррел, консультант по повышению эффективности, работает со спортивными клубами Сан-Франциско, Фортинайнерс и АтлантаБрейвс. Параллельно он изучает, как лучшие игроки ставят перед собой цели. Есть цели, к которым стремятся. И цели, от которых убегают, говорит Баррелл, и от того, какие именно цели вы перед собой ставите, серьезно зависит результат. Цели, к которым стремятся, заставляют человека наглядно представлять то, чего он хочет достичь, и формировать вокруг этого связи. В общем, вы создаете новые связи. Интересно, что с такими целями вы начинаете чувствовать удовлетворение раньше на более низком уровне, и пользу вы получаете раньше. Цели, от которых бегают, заставляют человека наглядно представлять все, что может пойти не так, а это автоматически запускает связанные с неудачей эмоции. Проблема в том, что поскольку трудности приходят в голову гораздо быстрее, чем решения, человек всегда ставит перед собой негативные, а не позитивные цели. Кроме того, трудности очевидны и гораздо более конкретны, чем возможные, но неизвестные решения, а мозг естественным образом стремится к определенности и уверенности. По этим и другим причинам позитивные цели встречаются редко, а чтобы определить такую цель, иногда требуется помощь наставника или тренера. Цель, которую Эмили пыталась поставить перед своим семейством, относилась к категории цели, от которых позитивные цели, Убегают, не ссорятся, но ставя перед собой цель убегания, человек может скатиться к тому, что основное его внимание будет посвящено не новым связям, а отрицательным эмоциям. Избавиться от лишнего веса, бросить курить, не пить, большинство твердых решений, принимаемых в мире в канун нового года или в любое другое время, представляют собой цели убегания. Здесь есть еще одна дополнительная проблема: невероятное разнообразие человеческих характеров, протекающие в мозге процессы примерно одинаковые. Так угроза всегда снижает возможности префронтальной коры, но что именно будет воспринято как угроза и содержание мысли несет в себе сильнейший индивидуальный компонент. Таким образом, устанавливая цели для другого человека, мы не только снижаем его чувство самостоятельности, но и зачастую пытаемся думать за него. Ведь нам всегда кажется, что другие во всем похожи на нас. Мысль о том, что это не так, занимает на сессии много места и к тому же порождает неуверенность. Вывод: собираясь устанавливать цели для других людей, подумайте. Может быть лучше создать условия, при которых они могли бы сделать это самостоятельно. Как поддерживать существование новых схем? Если вам удалось снизить ощущение угрозы и создать условия для формирования новых схем, то третьей частью процесса изменения культуры должна стать забота о том, чтобы человек или люди регулярно к вам возвращался и уделял им достаточное внимание. Если вы хотите, чтобы какая-то конкретная новая схема сохранилась, очень важно регулярно ее активировать. Внимание изменяет мозг, но сам мозг уделяет внимание множеству вещей. Настоящие перемены требуют повторения. Понятие плотность внимания, введенное в оборот Джеффри Шварцем, обозначает научные рамки будущих исследований, связанных с повторным вниманием. Плотность внимания можно охарактеризовать и измерить такими количественными понятиями, как частота, продолжительность, интенсивность или амплитуда. Когда вы даете кому-то обещание, мысль об этом чаще приходит вам в голову, поскольку его невыполнение ведет к потере статуса. В результате схемы, связанные с вашим обещанием, получают внимание большей плотности, и вы гораздо быстрее вспомните об этом деле. Если вы запишете задание, а не просто поговорите о нем, то ему достанется намного больше внимания, плотность которого тоже увеличится. Все эти вопросы сложно изучать в лаборатории, потому что внимание сущность, с трудом поддающаяся измерению. Однако можно привлечь серьезное исследование из области музыкального образования, где выявляется важность повторений. а также те, где изучалось действие репетиций на кодирование воспоминаний. Эти изыскания также указывают на важность повторений. У меня есть собственный образ для описания плотности внимания. Представьте себе, что мозг – это сад, где все время светит солнце, а время от времени идет дождь. Если вы хотите вырастить в своем саду помидоры – то сначала вам следует высадить рассаду и каждый день аккуратно ее поливать. Когда она приживется, вам, чтобы томаты и дальше хорошо росли, следует регулярно их поливать. Но как часто? Если раз в год, то такой полив скорее всего просто все смоет. Раз в квартал тоже бесполезно. Раз в месяц может поливать и невредно. Раз в неделю для каких-то растений может оказаться достаточно, но на мой взгляд полив дважды в неделю даст устойчивый и заметный эффект. Похоже, однако, что лучшим методом выращивания растений является тот, что используется на гидропонных фермах, где овощи поливают несколько раз в день. Я считаю, что формирование здоровых новых нейронных схем в мозге человека проходит по аналогичным законам. Они требуют регулярного внимания. Как побудить другого человека сосредотачиваться на том, что важно для вас? Один из лучших способов сделать это — привлечь его к совместной работе. Помните, что мозг существо социальное, и если вам удастся связать желаемое изменение с общественной жизнью, вы на верном пути. Создать системы и процессы, заставляющие людей регулярно обсуждать проект, несложно. Достаточно, может быть, раз в неделю поднять этот вопрос и попросить людей поделиться мнениями. В процессе общения оживают как идеи, так и нейронные схемы. Все это указывает на необходимость не только иметь сильного внутреннего режиссера, но и учиться замечать, на что обращено внимание других людей. Если вы хотите изменить культуру, для начала проанализируйте состояние внимания каждого человека. И подумайте, как побудить его сосредоточить внимание на нужном объекте. Или что еще лучше, придумайте, как помочь каждому члену команды активировать собственного режиссера, сосредоточить внимание на новом объекте и таким образом реструктурировать свой мозг. Чтобы изменять культуру, нужно научиться стимулировать самонаправленную нейропластику. Чем лучше люди умеют направлять и сосредотачивать свое внимание, тем лучше они могут работать согласованно, одновременно загораясь одной и той же идеей. Так работает оркестр или единый мозг. Возможно, именно это происходит, когда мы меняем мир вокруг себя. Как руководить изменениями? Меняться и менять что-то вне себя трудно, а нам всем совершенно необходимо научиться изменять окружающий мир к лучшему. К несчастью, многие из тех, кто достигает в жизни высокого положения, обладают высоко развитым интеллектом, но плохо ориентируются в социальной жизни. Нейробиология начинает исследовать и эту интересную особенность. Нейронные схемы мозга, отвечающие за удержание информации, планирование, рабочую память и решение когнитивных проблем, как правило, расположены в боковых или внешних отделах мозга, рассказал Мэтью Либерман во время интервью в своей лаборатории. Однако в центральных отделах есть участки, ответственные за самосознание, познание общества и эмпатию. Нам известно, что две эти системы связаны обратной корреляцией. Когда одна из них активна, активность другой, как правило, снижается. Это наталкивает на мысль о том, что между социальными и несоциальными способностями человека тоже, возможно, наблюдается отрицательная корреляция. Такая идея не лишена смысла, если вспомнить, что развиваются тени нейронные сети, на которые мы обращаем внимание. Если человек проводит много времени за решением когнитивных задач, его способность к эмпатии снижается, просто потому, что связанные с ней нейронные схемы почти не используются. За плохое знание самого себя, утверждает Либерман, человеку приходится расплачиваться. Есть одно исследование, в котором ученые показывают испытуемым написанные предложения и спрашивают: если бы мы через полчаса показали вам это предложение без последнего слова, вы смогли бы его вспомнить? По уровню активности префронтальной коры можно предсказать, правильно ли вы сейчас можете судить о том, что произойдет позже. При подобном испытании высокомерные лидеры нередко ошибаются в отношении собственных возможностей. А припомнив, что схемы познания себя очень похожи на схемы познания окружающих, можно сделать вывод о том, что эти люди будут ошибаться и в отношении других. Наверное, тем руководителям, которые хотят более эффективно вести за собой людей и осуществлять перемены, стоит для начала лучше изучить свой внутренний мир. неплохой способ сделать это больше узнать о собственном мозге. Пора объединить все сказанное воедино и посмотреть, как мог обернуться для Эмили и Пола вечер, если бы они понимали, как реально осуществляются перемены. Культура, которую нужно изменить. Попытка вторая. Эмили входит в дом с портфелем, переполненным деловыми бумагами. Она собирается заняться ими после семейного обеда. Часть ее существа с нетерпением ждет встречи с детьми. Эмили разочарована тем, что они не обратили внимания на ее приход. Дети замкнулись каждый в своем мерке. Было бы легко их в этом упрекнуть, но Эмили знает, что на ее обиду дети ответят своей, и в итоге ничего хорошего не выйдет. Она понимает, что обижаться и скрывать свою обиду тоже не годится. Дети сразу уже почувствуют угрозу. Эмили решает, что поговорить об отношениях в семье надо обязательно, но до обеда она не будет никому ничего высказывать. После обеда в крови у всех повысится уровень глюкозы, и ее шансы, возможно, тоже будут получше. У Эмили был трудный день, и теперь еще до обеда ей нужно хотя бы немножко повысить уровень дофамина. вариант с бокалом вина она отвергает, ведь оно только снизит ее способность управлять эмоциями во время обеда. вместо этого Эмили звонит матери, та естественно рада неожиданному звонку и дочь при помощи зеркальных нейронов слегка подзаряжается ее энтузиазмом. через полчаса легкой болтовни о погоде и детях Эмили чувствует себя гораздо лучше. Пол зовет всех к столу, и члены семьи собираются из разных частей дома. Через десять минут после того, как все начали есть, Эмили приступает к реализации своего плана. Я бы хотела провести сегодня семейное собрание. Никто не против? спрашивает она. Ну уж нет, мам. У нас же было уже собрание в прошлом году. Но и Джош Мам, здесь не о чем говорить, все в порядке, говорит Мишель. Одно ухо у нее по-прежнему закрыто наушниками. Ну хорошо, давайте я расскажу, о чем хочу с вами поговорить, а затем вы можете сказать, не согласны вы или нет. Эмили хочет, чтобы дети почувствовали себя увереннее и знали, что у них есть выбор. Эмили планировала начать обсуждение с какого-нибудь обещания. Ей кажется, что это может побудить детей раскрыться. Она уже собирается произнести первые слова, но тут в игру вступает ее режиссер. Она чувствует, что такая стратегия может и не сработать. Эмили необходимо вовлечь детей в обсуждение проблемы. Ей нужно, чтобы они формировали собственные нейронные связи, а не просто отбивались от предложений матери. Я хочу поговорить о том, как мы общаемся в семье, но хочу сделать это немного иначе. Для начала я хотела бы выслушать, что вы именно вы хотели бы изменить. Я за, говорит Джош, а затем с сомнением произносит Мишель, которая старший брата и циничнее, как и положено подросткам ее возраста. Так что вы готовы сказать мне, что хотели бы изменить в нашей жизни? Ну, Мишель на мгновение останавливается. Вообще-то не очень хорошо, по-моему, что вы одинаково относитесь ко мне и к Джошу. Ведь я намного старше и взрослее него. Я заслуживаю другого отношения. Справедливость в семье может иметь громадное значение. Эмили надеялась, что разговор примет иное направление. Ей естественно хотелось обсудить собственную повестку дня и поговорить об общении. Сейчас ей приходится сделать паузу, сознательно отодвинуть свои ожидания и позволить разговору идти своим путем. Она подбирает своему состоянию точное определение неуверенность и решает, что примет любой результат. Пол вступает в игру и прикрывает брешь, оставленную Эмили. А ты, как Джош, что бы ты хотел поменять? Я хочу один ходить торговый развлекательный центр. Всем моим друзьям родители уже разрешают. Последнее время Джош чувствует, что его статус среди друзей снижается, а мальчику в его возрасте переживать такое всегда тяжело. Его родители, что понятно, не видят здесь никакой проблемы. Пол и Эмили соглашаются с пожеланиями детей с некоторыми дополнительными условиями. А затем вымели предлагает справедливый обмен. Если мы все это сделаем, согласны ли вы, когда я вечером прихожу домой, хотя бы на десять минут отвлекаться от своих занятий и здороваться со мной? Я раньше очень любила, когда вы встречали меня у дверей после трудного дня на работе. Это повышало мне настроение и помогало прийти в себя. Я не прошу, чтобы вы по-настоящему радовались моему приходу, но нельзяли хотя бы выйти из своих комнат и минут десять со мной поговорить? Можно, кстати говоря, сделать это временем перекуса? Договорились. Я согласен. Объявляет Джош. Его вниманием завладело упоминание о еде, то есть еще об одном первичном вознаграждении. Кроме того, Мишель, ты можешь, если захочешь, рассказывать мне, как разбиваются твои отношения с подругами. Я в последнее время редко тебя выслушивала. Прости. Мишель приятно слышать, что теперь она сможет поговорить с мамой обо всех своих делах, хотя в связи с новой должностью на Эмели, конечно, обрушился настоящий водопад социальной информации. Дети в прекрасном настроении обсуждают от родителей благ чрезвычайно важных для каждого из них прекрасный момент для обсуждения трудного вопроса. Эмили спрашивает, готовы ли они приложить усилия и стать добрее друг другу при необходимости чаще извиняться, больше помогать. Если разобраться, Эмили нужно не просто 10 минут общения в день, она хочет изменить эмоциональную атмосферу, культуру в своей семье. Дети признают, что в последнее время кое-чем пренебрегали и обещают быть в будущем добрее друг к другу и к родителям. Небольшие шажки – лучший способ продвижения вперед. Эмили чувствует, что на этот раз, а на третий раз начинает такой разговор, можно ожидать каких-то результатов. За десертом Эмили вспоминает, что ей нужно будет время от времени напоминать всем о достигнутых договоренностях, иначе план не сработает. Она достает ручку и бумагу и записывает план, чтобы детям было понятнее. Десять минут с мамой, когда она приходит домой, и быть добрее друг другу. Пол добавляет, что тоже хочет участвовать в ежедневной десяти минутке, если, конечно, будет в это время дома. Эмили спрашивает детей, какого рода напоминания они бы предпочли. Джош хочет, чтобы ему напечатали несколько стикеров, которые он мог бы наклеить везде, где пожелает. И Пол вызывается помочь сыну сделать их на компьютере. Мишель хочет, чтобы ее телефон при включении выдавал на экран соответствующее напоминание. Ей кажется, что она очень хитра это придумала, ведь ее телефон никогда не выключается. Но Мишель не знает, что каждый раз доставая телефон, сама волей-неволей будет об этом вспоминать. Мишель и Джош почти одновременно доедают последние кусочки и собираются разбежаться по комнатам, но вместо этого неожиданно делают паузу и спрашивают. Не помочь ли вымыть посуду? Позитивное «вперед» настроение помогает Мишеле Джошу легче включать инстинкты, к примеру, тягу к справедливости. Эмили улыбается. Все соглашаются, сообща, убрать со стола, а потом посмотреть кино. Эмили сейчас мыслит очень ясно и понимает, что запланированную на вечер работу можно оставить на утро. На свежую голову она пойдет куда лучше. Все садятся смотреть комедию. Приток дофамина от смешных шуток в сочетании с притоком окситоцина от приятного общения с близкими людьми помогают всем расслабиться и запомнить этот приятный вечер. Несмотря на различия, все ощущают себя единой семьей. Через два часа Эмили и Пол выключают телевизор и провожают сонных детей до постели. Шепотом они обмениваются впечатлениями. «Да чего красивы спящие дети!» И Эмили и Пол лишний раз обращают внимание на то, как они любят Джоша и Мишель. Ощущая тепло и тихую радость от приятно проведенного вечера, Эмили и Пол заглядывают на первый этаж и думают, не убраться ли им заодно в доме. Но почти одновременно в их головах возникает новая идея. Они выключают оставшийся свет и скрываются в своей спальне, тихонько прикрыв за собой дверь. Что происходит в мозгах этих людей во время того, что случится дальше? Что ж, это уже совсем другая история. Удивительные факты о человеческом мозге. Хотя на первый взгляд изменить человека очень трудно, его мозг постоянно меняется. Внимание изменяет мозг. Внимание очень легко переключается на угрозу. Если удалось увести внимание от угрозы, то можно создавать новые связи при помощи верных вопросов. Для закрепления полученных изменений необходимо регулярно обращать внимание на новые нейронные схемы, особенно первое время. Это вы можете попробовать сами. Если вы хотите стимулировать изменения, учитесь отслеживать эмоциональное состояние окружающих. Не пытайтесь влиять на людей, когда они находятся в очень негативном эмоциональном состоянии. Чтобы перевести человека в позитивное эмоциональное состояние, используйте элементы модели Скарф. Учитесь при помощи ориентированных на решение вопросов. Направлять внимание человека непосредственно на те нейронные схемы, которые вы хотите реализовать. Изобретайте способы заставить человека время от времени возвращаться к новым схемам.